Сотрудничающие коллеги. Это большая, 38% и наиболее разнообразная группа. Средний уровень взаимодействия, высокая коммуникативность. В отличие от отличных товарищей, они не могут считать себя близкими друзьями, но по большинству вопросов сотрудничают достаточно хорошо в том, что касается детей. Некоторые пары беседуют достаточно часто, в то время как другие имеют минимальные контакты. Большей частью они могут идти на компромисс, когда нужно поделить каникулы или праздники, но они все-таки охотнее предпочитают проводить время отдельно. Некоторые пары, тем не менее, проводят свободное время вместе, обычно какие-то специальные случаи типа дней рождения, школьных представлений или родительских собраний. Когда сотрудничающие коллеги обсуждают вопросы, не связанные с детьми, как «отличные товарищи», они говорят обычно о родственниках и об общих друзьях. Некоторые пары говорят о своей работе или о подобных, но не о личных вещах. Только очень немногие остаются вовлечены в жизнь другого, как прежде. Кен был типичным из отцов в этой группе. Я не в восторге от положения дел, но, возможно, это наилучшее решение на теперешний момент в любом аспекте. Я бы с удовольствием видел детей больше времени, но они заняты со своими друзьями, так что иногда забираю своего младшенького в субботу утром, а затем возвращаюсь после обеда, чтобы забрать старшего мальчика. Фрэнсис и я общаемся нормально, за исключением, пожалуй, небольшого сражения, которое мы устроили на прошлое Рождество, когда я хотел взять детей покататься на лыжах. Они уже большие, и Фрэнсис любит рассказывать мне об их различных школьных проделках и жизни, иногда для того, чтобы убедиться, насколько я в курсе всех событий. Практически все пары имеют свои области конфликта. Некоторым удавалось уладить его лучше, чем остальным. Большей частью их споры не заканчивались битвой, но часто они приходили к противоположным мнениям, не избегая их обсуждений. Фегги, которая работает преподавателем высшей школы, была замужем за Гарри 12 лет. Объяснила, как она улаживает горячие споры. Есть некоторые вещи, которые я стараюсь не упоминать в разговоре. Деньги, например. Я очень осторожно стараясь не задеть в разговоре тему, куда я трачу свои деньги. Он обязательно отпустит комментарий, типа «Смотри-ка, спустила деньги на такой костюмчик». Я тут же парирую, это не твое дело. И вот мы уже втянуты в глупую ссору, иногда в присутствии детей». Я теперь стараюсь не реагировать и пропускаю мимо ушей. Условия жизни детей и их обеспеченность сильно варьируются. Некоторые из сотрудничающих коллег придерживаются официальных положений, другие делят обязанности примерно пополам. Обычно один из родительских домов называется «дом». Очень часто дети живут с матерями, отцы забирают детей погостить еженедельно, каждый выходной и в один из вечеров в течение недели. В некоторых случаях дети живут с отцами. Мать в этих семьях отвечает за ребенка примерно треть времени. Моника была одной из таких матерей. Вот как она объяснила положение дел в одном из первых интервью. «Тэн лучше устроен, чтобы содержать детей». «Развод был моим выбором, не его. Я хотела закончить школу, его жизнь была более стабильной. Он может содержать дом, но хотя он изол на меня, я знаю, он не будет мешать мне видеться с детьми». «Все удивляются, когда я рассказываю о нашем положении дел. Они всегда думают, со мной что-то не так, но это действительно лучше для детей». «И, по правде говоря, лучше для меня. Я вижу детей несколько раз в неделю и звоню им несколько раз в день».